Глава десятая. Шмяк. Водный шар пару секунд зависнув перед падением, обрушился на голову рыжей девчонки. Обиженно встряхнув мокрыми волосами, она в ответ запустила фаербол в своего противника, тощего паренька. Тот в последний момент успел увернуться, и огненный шарик чиркнул по невидимому сферическому куполу, окружившему тренировочную площадку, рассыпавшись на мириады искр. Сверху купола налип мокрый снег, но внутри было тепло и сухо. «Марк, и что это было?» – недовольно спросил мастер Леголь. «Ты решил, что девушке нужен душ? А ты, Лара, почему беспечно стояла и ничего не предприняла для нейтрализации атаки? Если вы так будете воевать в реальных условиях, противник скорее умрет от смеху, чем от ваших заклинаний». Девчонка недовольно подняла правую руку и ладонью словно феном начала сушить мокрую одежду. «Да я хотел льдом атаковать, но здесь слишком тепло», – начал оправдываться паренек. «У настоящего мага даже в преисподней лед не тает», – парировал тренер. «Задание до завтра. Отработать заклинание, иначе на факультет бытовой магии вылетишь, будешь швабры заговаривать». Варенек шмыгнул носом и повернулся к манекену. Он сформировал между ладоней водяной шарик, и тот через несколько секунд начал раскалываться на мелкие кристаллики льда. «Ну вот, уже лучше!» – кивнул мастер. «Продолжай!» Он окинул взглядом площадку. Вокруг летали шары, кружились небольшие смерчи. «Всем внимание!» – крикнул Леголь. «Завтра в полдень водные магии сдают зачет». Пересдача через неделю. Кто не пройдет отбор, или на другой факультет, или с вещичками на выход. Поэтому тренируемся и не забываем про теорию. Если вас атакуют стихии, которой вы владеете, выставляйте защитный кокон. Если другой, или уворачиваетесь, или нейтрализуете ответным соответствующим ударом. Помните о целесообразности парам огонь не остановить. Песком смерч «Не сместить, так что включаем мозги, они бездумно руками размакиваем, как баба на базаре. Работаем!» Первокурсники послушно развернулись и продолжили прерванные спарринги. Опять замелькали шары всех цветов и форм. «Ну тебе, Денис, точно не надо беспокоиться о завтрашнем зачете», усмехнулся декан. «Диндержер, запульнув меня воздушный смерч». «Еще немного, и я тебя поставлю тренироваться со второкурсниками». Я на автомате сотворил кокон изумрудной нити, и смерть запутался в нем, словно в паутине. Следующий такой же воздушный поток отбил вертящимся, словно вентилятор, каменным крестом. «Чем разнообразие арсенал боевого мага, тем лучше». «Скажите, декан, а кроме стихийных атак существуют другие?» Начал я издалека, попутно формируя шары из горячего пара. Например, черная или белая магия? Гинниджер отбил атаку паром и внимательно посмотрел на меня. Интересный вопрос, особенно для парня, который только недавно открыл в себе магические способности. Приходи сегодня после ужина сюда же, обсудим. «Сейчас слишком много лишних ушей». «Хорошо», — ответил я, уворачиваясь от очередного смерча и одновременно материализуя фаербол. «В бою полезно уметь все делать параллельно». Лорейна, сестренка, тебе бы очень подошел передничек булочницы», с усмешкой заметил Конрад, и компания аристократов, стоящая рядом с ним, поддержала его дружным смехом к тому времени я уже был в курсе что мать лорейны вдова маршала империи имела неосторожность повторно выйти замуж за главного министра драмера д сваниля тоже вдовца известного своей двуличностью ее красавица дочь от первого брака оказалась ровесницей министерского сынка тот почему то считал себя неотразимым в глазах девушек и И был изрядно раздосадован, когда черноволосая Лорейна отвергла его отнюдь не братские знаки внимания. И теперь Конрад пытался ее поддеть при любом удобном случае. Тем более, что новоявленная сестра оказалась приверженцей демократии и в академии заводила друзей даже среди простолюдинов. Подобный в империи для потомственных магов-аристократов считалось из ряда вон выходящим. Вот и сейчас Лорейн стояла с подносом в студенческой столовой вместе с подругой, дочерью булочника, искала взглядом в свободный столик. Одна из спутниц Кондрада, по слухам, его любовница, дочь имперского казначея Миринда, демонстративно прошла мимо и как бы невзначай задела поднос Лорейны. Тот грохнулся на пол, вызвав новый взрыв смеха аристократической компании. Жалко, что у меня правило не бить девушек, хотя эта стерва заслуживала. Я как раз сидел недалеко вместе с Петером, Ксаной и еще парочкой друзей со своего курса и тоже рванул на помощь Лоррейне. Вы, вся еда была безнадежно испорчена». А чтобы получить новую, надо было отстоять длинную очередь и однозначно опоздать на лекции. «Прошу за наш столик», – проговорил я, оборачиваясь к пострадавшей. «Мной неосмотрительно набрано несколько лишних блюд, поэтому буду рад поделиться обедом с такой прелестной девушкой. Надеюсь, вы не против салата и свежих овощей и отличного жаркова?» «Спасибо, вы очень любезны». И мы прошли к моей компании под обжигающим ненавистью взглядом Конрада. «Эй, хромой, где ногу сломал?» – крикнул он вслед. «Когда овец спас? «Нет, свинухов!» – ответил я. Все присутствующие прыснули от смеха. Весь прикол был в том, что местные разновидности хряков свинухи имели исключительно оранжевый окрас. Рыжий Конрад имевший к тому же поросячьи глазки, покраснел от злости, но промолчал. После инцидента со мной на тренировочной площадке с атакой квадра ему было вынесено последнее предупреждение. Еще одна подобная выходка и даже авторитет папаше не поможет. Министерский сынок будет отчислен из академии. Одно дело мелкие пакости, а другое наглая попытка убийства на виду у всех. Как бы в империи не относились к простолюдинам, но хотя бы видимость законов соблюдалась. Ларейна и ее подруга были очень тепло встречены нашей компанией. Тем более, что они с Саной дружили с первого курса, да и вообще учились на одном потоке. Она поделилась пострадавшей соком с пирожным, громко возмущаясь поведением Конрада и Миринды. После обеда девчонки дружно пошли в аудиторию. «Нам с ребятами тоже было пора на лекции». На выходе из столовой меня толкнул один из дружков Конрада. «Я слышал, декан хочет, чтобы ты тренировался со второкурсниками», – нагло улыбнулся он. «Готовься, тебя там ожидает бурный прием». После ужина, когда стемнело, я пришел на тренировочную площадку. Кругом не души, полная тишина, и только защитный купол слегка светился в темноте – Снаружи начиналась мелкая метель, но внутри по-прежнему было тепло и сухо. Интересно, что за заклинание поддерживает эту систему. Через некоторое время пришел декан. Он пристально посмотрел на меня в глаза и спросил нарочито официальным тоном. «Так что вы хотели узнать, молодой человек?» «Странно. В последнее время мы с ним общались почти по-дружески, но я постарался не обращать внимания на резкую смену тона». «Господин Дининджер, мне пришла в голову мысль, что боевой маг должен уметь отражать любые атаки. Насколько я знаю, кроме магии четырех стихий существует еще черное и белое. Странно, что мы их не проходим, а ведь наверняка нам придется с этим столкнуться в реальных условиях». «Хорошо. То, что я тебе скажу, не является секретной информацией, хотя и не афишируется». В Академии, кроме известных к тебе факультетов, есть факультет черной магии и некромантики, поскольку преподавательский состав и изучаемые предметы весьма специфичны. Студенты живут и обучаются в отдельном корпусе за хозяйственным блоком. Могу сказать, что среди студентов и преподавателей много темных эльфов. Здания огорожены высоким забором, вход только по пропускам. А белая магия? Ее частично проходят на лекарском факультете и артефакторике. Всего лишь частично? Отдельно факультета нет? Белая магия берет начало из магических ритуалов эльфов крови, иногда называемых дневными или светлыми эльфами. Дренеи со всей своей моментальной магией тоже внесли определенный вклад. Люди в старые времена в основном обучались у этих раз. К сожалению, в силу ряда причин, многие знания по белой магии утеряны. Сейчас сильных белых магов практически нет, даже среди эльфов крови и дренеев. По крайней мере, мне о них неизвестно, поэтому нет соответствующего отдельно факультета в академии. «Значит, в мире дисбаланс между черными и белыми силами...» «Денис, ты задаешь слишком сложные вопросы, и пока я на них не готов ответить...» Я набрался храбрости и задал, пожалуй, самый интересующий меня вопрос. «А на факультете черной магии и некромантики много студентов из Рязана». Икан бросил на меня совсем уж тревожный взгляд и слух ответил. Я не проводил статистического исследования на предмет, кто из каких частей империи обучается в академии. А почему тебя это заинтересовало? Просто вспомнилось, как моя бабушка шутила, что в Рязани много колдунов. Буду плохо себя вести, она меня им отдаст. Как можно не принужденнее, ответил я. Вот я в шутку и подумал, что они, наверное, где-то обучаются. Наверное, это всего лишь байки. Некоторые старики такие суеверные. Возможно. Надеюсь, у тебя вопросов больше нет. Нет. Декан развернулся, чтобы уйти, и тут я выпалил: за исключением одного, мне, как и всем студентам, полагаются дополнительные часы на других факультетах по выбору. Я бы хотел вместо лекарского посещать занятия факультета черной магии». Дин Динджер аж подпрыгнул от неожиданности. «Денис, это не совсем обычный факультет. Вы же сами говорили, что и я не совсем обычный студент. Может, тебе все-таки сперва стоит обдумать, так ли тебе важно попасть на этот факультет?» «Уже хорошо подумал. Да, я хочу туда попасть». И это мое твердое решение. Могу подать официальную просьбу. Не надо. Тяжело вздохнул декан, видимо, почувствовав непоколебимость в моем голосе. Считать, ты уже подал заявление. Завтра тебя вызовут в деканат. До свидания. До свидания, декан Диггинджер. И заранее спасибо. На следующий день я сидел в приемной деканата. Через некоторое время симпатичная дренейка – Цокая копытцами пригласила меня в кабинет. Кроме декана там находились магистр Миландр и смуглый темноволосый мужчина по виду полуэльф. Студент первого курса факультета боевой магии Денис Коваль выразил желание посещать выборочно лекции факультета черной магии в качестве дополнительных часов. Официальным тоном проговорил Диндинджер. По правилам нашей академии он имеет на это право. Часть 9, положение 873 устава, прокомментировал Дреней миландра Данное правило распространяется на все факультеты. Кроме права студент должен обладать соответствующими способностями, заметил полуэльф. Это также отражено в положении 873 под пункт Э. Статьи 13. «Денис Коваль является абсолютным нейтралом, декан Шильд», – произнес Дреней. Впервые на смуглом лице полуэльфа мелькнул интерес. «Вы уверены, уважаемый миландр «Абсолютно. Я лично его просканировал». «Тогда это действительно уникальный случай. Сейчас выпишу пропуск на имя студента. Жду на этой неделе в деканате нашего факультета». Извините, если ко мне больше нет вопросов, то я бы желал откланяться. Спасибо, что уделили на время, декан Шильд. Мое почтение, магистр Миландр, декан Диннинджер, студент Денис Коваль. До свидания. До свидания, декан Шильд. Полуэльф еще раз бросил внимательный взгляд в мою сторону и скрылся за дверью.